Глава тридцатая Они ждут в переулке, спрятавшись за опрокинутыми набок дровнями. Отсюда прекрасно видна дверь дома Болина. Снег прекратился. Зато усилился налетевший с моря ветер. Прихотливо гуляет между домами, все время меняет направление и бросает в лицо пригоршни сухого снега с крыш. Очень холодно. Винги и кардель поначалу стояли порознь, потом все ближе, а в конце концов чуть не прижались друг к другу, делясь остатками тепла. Винги притоптывает, пританцовывает. кардель стоит неподвижно и мрачно, как скала. Уже в третий или четвертый раз Винги безуспешно пытается высечь искру, поджечь отсыревший труд и раскурить свою трубку. «Вы меня спрашивали, Жан-Мишель, не так ли?» Интересовались, что я буду делать, когда вся эта история останется позади. Мне кажется, теперь я знаю. Вот как. Когда я встретился с невесткой, бывшей женой брата, мне показалось, что я увидел призрак жизни, который мог бы жить Сесил. Никогда раньше не приходило в голову. А тут показалось, вдруг и мне доступна такая жизнь. Может, и я могу стать нормальным человеком. Может, и я достоин любви. И, знаете, даже не показалось. Во всяком случае, теперь не вижу никаких помех, кроме собственной трусости. Если кто-то при мне назовет вас трусом, — начал было Кордель, но Винги остановил его и сделал шаг в сторону. Смотрите, это они. Четверо, все в голубых полицейских мундирах и шляпах с плюмажами, на которые кое-где налип снег, идут в ногу. Поглядывают на старшего, руки на ефесах сабель. У крыльца Болина остановились. По ступенькам поднялся только один и, помедлив, постучал. Невидимая рука отворила дверь, и полицейские прошли в дом. Сначала старший, а за ним и остальные, не забывая стряхнуть снег с отворотов ботфортов. Эмиль достал из кармана бьюрлинг Сессилла. Точно в срок, пока все идет по плану. Снова пошел снег. Так и не стихший ветер тут же закрутил метель. Они, не отрываясь, смотрят на дверь, прикрывая глаза растопыренными пальцами. Винге время от времени поглядывает на часы. Через четверть часа на улицу вышли те же полицейские. Но еще раньше появились двое — «Один из них в просторной волчьей шубе, сильно хромает, то и дело останавливаясь и опираясь на трость». «А кто второй?» — заволновался Эмиль. «Кто второй? В наручниках?» кардель положил руку ему на плечо. «Эмиль, другого выхода не было». «Не понимаю. Вы сами меня вынудили». «Жан-Мишель, что происходит?» «Битва, в которой мы, глядишь, и победим». «Объяснитесь же, Кордель!» Тусса вырвал лист из матрикула Болина. «Список посвященных, так сказать, главного совета эвменидов. Я его прочитал. Ваш план, Эмиль, безукоризнен, но если бы вы видели этот список... Вообразите зайца. Принес в волчью стаю полусъеденного родственника и требует справедливости. Оспаривает, так сказать, право сильного». Все, что вы получили бы в благодарность за ваш труд — нож в живот и пропуск в кошачье море в набитых камнями сапогах. И стояли бы там на дне, пока одни позвоночки не останутся. У нас всегда было мало шансов. Только мы даже не думали, насколько мало. Даже вы с вашей-то проницательностью. Сам Эдман? Луде? Ройтерхольм? Герцог Регент? Муде? кардель горестно вздохнул и покачал головой. «Из той же породы. Лучше вам не знать». Винге уставился на Корделя широко открытыми глазами, словно не замечая летящего в глаза снега, и вывел. «Значит, вы заключили с Болиным сделку? Вы дали мне не тот список». вовсе не тусы переписал список а вы отвратительный почерк ваш а не тусы но но жан мишель воскликнул он с отчаянием мы же потеряли последний козырь ну нет я выбрал пару имен из списка Болена и намекнул видел молодые имена в списке Руденшёльдехи имена-то я выбрал наугад Стоял и думал, а вдруг они Болину не так уж и важны, чтобы согласиться на мои условия? А он понял, что вы его шантажируете. Нет, я же весь список предъявил Болину. Насовал туда имен из газет, а некоторые сам придумал. И что вы на этом выиграли? Жизнь за жизнь. Прежде всего, вашу жизнь, Эмиль. И вы сами меня вынудили. Вы спасли мою жизнь, я спасаю вашу. «Как это?» — я говорил с Блумом, попросил расспросить кое-кого. «Я знаю, по какой причине протухший Петер Петерсон валяется на дне Рыцарского залива. Вы пошли к Круку и привели его в предельный дом, пусть сам посмотрит на подвиги Петерсона. Отставка Петерсона — ваша работа. Вы же меня оттуда и увели. Друзьями мы никогда не станем, это же вы сказали, не так ли?» как я мог поступить иначе Подошедший болен издевательски приложил руку к козырьку меховой фуражки Полицейский властно положил руку на плечо Винги Куда они меня ведут Тордель скинул руку полицейского обхватил Винги за шею прижал к себе и зашептал в ухо В скорбный дом имели «Слушайте меня. У вас опыт есть. Вы уже один раз сбежали из подобного учреждения. И повторите, когда придет время. Но главное, чтобы они не смотрели на вас, как на угрозу. Кто будет слушать бред сумасшедшего про какой-то заговор? Забудьте все, что было. Дайте осам вернуться в гнездо. Вы справитесь, Эмиль Винге. Уж кто-кто, а вы справитесь, и мне будет спокойнее». кардель прижал Винге к себе. Тот открыл был рот, хотел что-то сказать, но так и не сказал, только наклонил голову под хоть единственной, но тяжелой рукой пальто. Ансельм болен, нетерпеливо откашлялся. Разумеется, взаимная нежность господ не может не радовать сердца Но, как вы и сами заметили, погода не располагает к терпению. К тому же у меня есть важные дела. Кордель... не поворачиваясь к Болину, протянул ему список. Тот потянулся было взять бумагу, но Кордель отдернул руку. болен кивнул полицейскому, и тот подтолкнул пленника в наручниках к Корделю. Как и договаривались. болен тут же начал просматривать список, время от времени качая головой и одобрительно похохатывая. Порвал пополам, сложил и порвал еще раз И еще. Повернулся к полицейским. Риксдалер каждому. Рот не открывать, пока не проглотите. И у кого повернется язык, ответить отказом. болен свернул обрывки в комочки и поочередно сунул в услужливо распахнутые полицейские рты. Вот и все. Занавес закрывается. Приятно было повидаться, господа. Охранники, не переставая жевать, разделились на пары. Двое взяли винге под руки и повели в сторону корабельной набережной. А Кордель достал ременную петлю, полученную одновременно с присвоением звания пальта, набросил на связанные руки Тихосеттона и затянул онемевшими пальцами единственной руки. «Пять лет таскал за поясом». проворчал он, на чё бы меня побрал даже в мыслях не имел пользоваться. Ан нет пригодилась.